Тридцать первое. Я набралась храбрости и трижды постучала в дверь. С той стороны что-то невнятно крикнули, и сочтя это приглашением, я толкнула створку. В нос ударил характерный запах щелочи, слезя глаза и размывая сидящего за п ю п и т р о м напротив окна человека. Одной рукой придерживая пергамент, зажатый в другой ножичком, он торопливо выскребал ошибку, пока чернила не успели впитаться. Положите туда, не глядя, махнул он. Я бы положила, если бы знала, что. т и с е й обернулся, заморгал, словно осознавая мое присутствие, и вскочил. м е л е д и не ожидала вас здесь увидеть, я ожидал. Слугу? С какими-то бумагами? Я догадалась. Мы оба замолчали. т и с е й аккуратно положил ножик на залитый утренним светом стол, где был установлен п ю п и т р и церемонно завел руки за спину. Я прервала вашу работу, спросила я, когда пауза стала неловкой, и кивнула на какой-то приказ, который он переписывал н а б е л о с прикрепленного выше б р у л ь ё н а висящие на лентах грузики отмечали место, где он остановился. Примечание. б р ю л ь ё Черновик. Конец примечания. Тесси тоже на него обернулся. В этот не причем, Миледи. е ё еще раньше прервала моя собственная невнимательность, и снова пауза, которую я не знала, чем заполнить. Обычно этим в наших беседах занимался Тесей, но сейчас он не выглядел расположенным к разговорам со мной. Он уже опомнился от неожиданного визита и лицо на глазах замыкалось. Я все же попыталась снова, приблизившись к столу, легко провела кончиками пальцев по аккуратной кипе, о т ч и н е н н ы х перьев. Вам приходится столько писать? т и с и й чуть покраснел. Оченка помогает мне собраться с мыслями. Я обвела оценивающим взглядом Перия. Похоже, его мысли сегодня совсем р а з б р е л и с ь И меня не отпускало ощущение, что это в немалой степени связано с нашей ссорой накануне. Его настороженный взгляд это подтверждал. Он словно ждал, что я снова брошу в лицо какую-нибудь гадость. Вчера я вас обидела, сказала я напрямик. Отбрасывая притворство и попытки измыслить тему, которая бы аккуратно подвела нас к истинной цели моего визита, не стоит поминать б ы л о й м и л е д и Быстро п р о и з н ё с он. Нет, стоит. Я подняла глаза и рассеянно взяла одно из перьев. Хотя бы ради того, чтобы вы перестали называть меня м и л и д и через слово. Он что-то хотел сказать, но я вскинула ладонь. Нет, пожалуйста, дайте договорить. Я не сильна в извинениях. Обижать у меня получается гораздо лучше, но мне неприятно от того, что случилось между нами накануне, и неприятно, что вы могли подумать обо мне в этой связи. Однако правда в том, я набрала в грудь побольше воздуха, что о тех словах мне не жаль. Я сказала бы это снова, п о в т о р и с ь все опять. Вот. м о ё неуклюжее признание повисло в тишине. Я не смела поднять глаза. Зря я сюда пришла, выдохнула я. Не выдержав молчания, сделал а несколько нервных шагов к двери, прежде чем т и с и обогнал меня и заступил путь. Лор, подождите. Я молчала, глядя на его башмаки и ожидая, что он скажет, но он к этому ничего не прибавил. С усилием подняв глаза, я увидела, что и ему ситуация так же мучительно, и он не может подобрать слов. И эти слова вдруг пришли в голову мне, нелепые и неуместные, но они разбили лед взаимной неловкости. Научите меня очинять перья. Что? Он даже отступил на полшага. Я протянула на ладони сломанное перо. Подушечка пальца была вся красная и сколотая от нервов. Должна же я как-то возместить вашу потерю. Он вдруг расслабился, из позы ушло напряжение, а в глазах вернулся свет, словно за синими витражами зажглись свечи. Потеря впрямь велика. Пожалуй, мне не следует вас отсюда выпускать до тех пор, пока вы в должной мере ее не отработаете. Он обошел меня, возвращаясь к столу и приглашающе отодвинул высокий стул. Я уселась на край, едва доставая кончиками туфель до пола. Вы ведь правша? – уточнил он, направляясь к ящику с горячим песком, где сушились вываренные в щелочи перья. Я молча кивнула. Значит. Маховые из левого. Пробормотал он, подцепляя три заготовки. Я в это время вертела головой, осматривая жилище. Это все ваше? Спросила я, обводя рукой многочисленные книги и свитки на полках. Что-то м о ё что-то временно взятое из скриптории и из библиотеки Его в ы с о ч е с т в а Вы все их прочитали? Некоторые не по одному разу. Он немного натянут о рассмеялся. Так скучно прозвучало. Я за всю жизнь о д о л е л а не больше десятка книг, п о л о в и н а из которых это рыцарские романы королевы, прочитанные по дороге сюда. И ч ь ё признание ужасней? Значит, вы уже прочитали на десяток книг больше, чем любая из знакомых мне леди. Он подошел к столу, стряхивая крупицы песка с ворсинок, и выложил перья рядом со мной в линию. Готовы? А так это спросили, что теперь я начинаю волноваться. Бояться нечего, улыбнулся он, вставая сзади и наклонился над моим плечом. Эта его нависающая поза и особенно близость заставили мои мышцы окаменеть. Но я постаралась ничем не выдать напряжения. Вы позволите? Я кивнула, и он осторожно заключил мои руки в свои. Моими же руками взял перо в одну и ножек для очинки в другую, установив их как должно, сделал резкое движение наискось. Потом встречное с другой стороны, оставив в бритве на острый кончик, слегка размяв его большим пальцем, расщепил лезвием, положил плашмя на специальную дощечку, чтобы не поцарапать стол, и срезал самый краешек. Обмакнул перо в чернила и вывел на уголке пергамента мое имя. Шею пощекотала его теплое дыхание. Запомнили? Нет, покажите еще раз. Зачем т о сказала я, хотя все запомнила. Он показал, и я взяла инструменты уже сама. Правильно держу? Не совсем. Он вдруг присел рядом со с т у л о м и поправил положение рук, но вместо того, чтобы потом отпустить их, погладил з а п я с т ь е Я чувствовала, как сердце колотится все быстрее и будто со стороны услышала глухой стук, с которым ножик выпал из моей руки. Пальцы Тисия з а скользили по моим костяшкам, поднимаясь выше, в то время как сам он не поднимал глаз. словно с удивлением следил за их с в о е в о л е м Наконец раскрытая ладонь легла на мою щеку. Тиций поднял взгляд, густой и пронзительный, а потом опустил его к моим губам и к ним же потянулся сам, медленно, будто до конца не мог решиться или боялся вспугнуть. Я вдруг остро всей кожей почувствовала, что сейчас произойдет. На щеке у него осталось пятнышко чернил. Должно быть з а б ы в ш и с стронул лицо рукой. м о ё сердце понеслось в с к а ч е а в животе похолодело. Намек стало любопытно, каково это, когда тебя целует мужчина. Любопытно, что я почувствую, если эти губы коснутся моих, и почувствую л и что-нибудь вообще. Любопытно, но не настолько. В последний момент я отвернулась, и его рот скользнул по моей щеке. Мне нужно идти. Поднялась я. Я обещала быть с ее высочеством, когда приедут купцы. А это случится уже совсем скоро. Он тоже вскочил. Простите, я не должен был. Все в порядке. Искренне ответила я и не очень искренне добавила. Но мне правда пора идти. Позвольте вас проводить. Не нужно. Растанемся с здесь. Вашего брата сейчас тут нет, так что совсем не обязательно. Пожалуйста. Не говорите о нем то, чего не следует. Остановил я. Иначе мы снова поссоримся. Он помолчал, потом с легким поклоном открыл передо мной дверь. До встречи за ужином, Лора. До встречи, т е с е й Лора? Да. Я до вас дотронулся, как и вы ранее до меня. Постояв, я отвернулась и не оборачиваясь двинулась к п а л а с у зная, что он смотрит вслед. По правде сказать, я покривила душой, сказав Тессею, что купцы скоро прибудут. Они ожидались лишь после обеда. Пока шла к п а л а с у я чувствовала, как накатывает усталость. Вернувшись из купальни, я долго не могла уснуть, ворочаясь с боку на бок и отгоняя мысли о том, что там произошло, но они все равно просачивались: скольжением камизы по телу, отблесками золотых прядей, беспечным, с п о к о й н о й ночи м е л е д и и эти р з а л и мигренью, от которой я мучилась почти до утра. Лишь когда забрезжил рассвет, провалилась в сон, где меня уже поджидал гость, тяжкий и болезненный. Он утаскивал меня куда-то, откуда я все пыталась выбраться, но раз за разом проваливалась обратно. Проснувшись же, обнаружила, что первой моей мыслью вновь была мысль об Одуине. Усилием я заставила себя не думать о нем и вдруг обнаружила, что думаю о нем постоянно, сама того не замечая по привычке. Семена этих мыслей были брошены годы назад, а урожай я пожинала сейчас. Плеснув лицо воды, я отправилась к королеве. Там я усердно водила гребнем, притворяясь, что не замечаю тщательно припудренных свидетельств бурной ночи у нее на шее, и вся сосредоточившись на этих движениях, пока вдруг не поняла, что стою без движения, пропуская меж пальцев рыжую прядь. Что это с вами? Дернула головой она, и л о ч ь соскользнул с волос, забрав с собой медный оттенок. На месте я от д о с л е з я щ и х с я глаз старалась не смотреть на высокую широкоплечую фигуру. Прячась за спинами, а за завтраком проглотила свою порцию так быстро, чтобы поскорее уйти, что вызвала осуждающий взгляд леди Жанны. Но не удержавшись разок, все же взглянула на королевский помост. Бодуин отвратительно свежий и бодрый беседовал с кем-то из лордов, а мое противоядие томилось сейчас в подвале. Дон ж о н а к л ю д о меня не пустили. Как не пыталась я договориться со стражником? Мрат сумел бы меня отвлечь, настроить. Нащупав в поясе алмаз, я остановилась перед к р ы л ь ц о м поднесла его глазам и взглянула на небо. По краям его сгустились тени, а в центре, обжигая зрачок, пылало рыжее солнце. Приехали! Звонко воскликнула Бланка, оборачиваясь от окна. Про мать, спаси и сохрани! Сделала отвращающий жест Дита так, словно принцесса возвестила о прибытии приспешников в Алу, а не купцов. Внизу началась суета. с к о р е дверь башни отворилась, и в комнату степенно вплыл смуглый толстяк с подведенными полумесяцами глазами, а с ним высокий и такой же смуглый сухопарый старик со свисающими от локтя до земли р а с т р у б а м и рукавов. Вел в з м а х рукой, и в комнату скользнули неприметные слуги, внося сундуки. в а ч е в ы с о ч е с т в о дамы поклонился нам поочередно толстяк. э Дита, расправив плечи, шагнула вперед, нервно переводя взгляд с него на бланк, словно готовясь, в случае чего, закрыть принцессу грудью. Выбирая между грудью и купцом, я бы поставила на первую. Через такую не пробьешься. Слуги тотчас принялись раскладывать образцы товаров. в с к о р е комната заполнилась тканями, п о б р и к у ш к а м и флаконами самых разных форм и еще множеством мелочей, о назначении которых я не имела ни малейшего представления. Спутник толстяка раскрыл ларец с драгоценностями, оказавшись тем самым ювелиром, появление которого я с таким нетерпением ждала. Еще один взмах пухлой руки и слуги бесшумно испарились. Ланка смотрела вокруг, восторженно и слегка растерянно распахнув глаза, и не решаясь подойти. Что моя принцесса д ж и л а е т Приступил к делу толстяк и двинулся вдоль л а р ц о в отмечая каждый легким жестом. Парча, Сиглатон, Александрия, Тафта. Названия сыпались с покрытых воском губ, сплетаясь колдовским напевом. н у ж е помогайте мне. Самой мне за сто лет не справиться. Обернулась ко мне принцесса. Как вам? Указала она на отрез ткани, слишком с к р о м н о й чтобы ради него приглашать а л е р н с к и х купцов. Я покосилась на торчавший из сундука филет. у д а лучше подошедшей бы замужней даме, но в с л о в х ничего не сказала. А впрочем, почему нет? Была бы радость принцессы с той же чистой, зная она причину щедрости своего дяди. Не отравить ли эту радость прямо сейчас? И для меня не секрет, кого она высматривает в свете брата. Может, лучше это? Подцепила я шелковую ткань. Мы погрузились в обсуждение. Нужно и вам что-то выбрать. заметила спустя время Бланка. Как насчет этого к р и с п и н е т а п о х о ж и й носит леди Жанна. Я увернулась от жемчужной сетки для волос уже потому не заманчивый, что о б е щ а л а сделать меня похожей на леди Жанну. Дети она больше подойдет. Компаньонка поначалу глядевшая на гостей с подозрением тоже п р и д в и н у л а с ь разглядывая товар. окончательно же ее с ними примерил кошель с перламутровой отделкой. л у ч ш е принцесса, есть много л у ч ш е специально для вас. Тащил б л а н к купец к очередному л о р ц у Финик и Хруст крутились рядом, зараженные общим азартом. Уловив момент, когда Дита и Бланка были отвлечены, я подошла к стоявшему в сторонке возле конторки ювелиру. Чем могу служить ю н ы й госпоже? поклонился тот. Могли бы вы взглянуть на одну вещь? Какую? Вот. Я достала алмаз и протянула ему на ладони. Хочу продать его. Алмаз? Приподнял бровь мужчина, покрутив его в ж и л и с т ы х пальцах. Да. Сколько мне за него дадут? Сколько дадут за камень зависит от воды. Туманно протянул он, извлекая из складок необычайно прозрачную и толстую с т е к л я ш к у и вставил ее в глаз, от чего тот раздался вдвое. Откуда он у вас? Достался в наследство от матери. Небрежно ответила я. А ей от ее матери? Не знаю. А почему вы спросили? Алмасы, знаете ли, теперь принято гранить, а ваш с гладкими боками. Стало быть, он может быть древним, поскольку раньше их только шлифовали до круглости, ч т о б грязный камень стал чистый или или? Затаила дыхание я. Или это вовсе не алмаз? торжественно провозгласил ювелир, извлекая стекляшку. Я изобразил огорчение. А что же тогда? Не могу знать, у меня нет тут инструментов. Развел руками он, словно желая доказать, что ничего не прячет в рукавах, ни в прилегающих, ни в тех, что р а с трубами. Лишь это. постучал он по стекляшке. Но этого мало. Одно скажу точно, это камень. А не стекляшка. Видите, клеймо мастера. Он подчеркнул ногтем обнаруженный дефект. Такие ставили еще в древности. Могли рисунки, надписи. Я прикусила губу, размышляя. Я мог бы взять его на осмотр и сказать вам результаты, когда вернусь для полного взаиморасчета с его величеством. Помолчав, предложил мужчина. Хорошо. С готовностью кивнула я. Сейчас дам вам расписку, подытожил он и извлек из эскарселя крошечный пузырек темного стекла, перо и свиток. Пока он накидывал документ, я отвернулась к бланке с дитой. Купец размахивал перед носом принцессы железным яблоком с п л о ш ь у тыканным мелкими отверстиями. Принцесса оценит помандер. Смесь уфсуса, эриса и амбры нынче очень популярна у дам. Я вновь повернулась к ювелиру, мысленно подгоняя его. Наконец он закончил и, скрепив документ цветным воском, протянул мне: «Вот, госпожа». Благодарю. Спрятав свиток, я подошла к бланке, сидевшей на кровати среди вороха пестрых тканей. Она вопросительно на меня посмотрела. Мода, привезенная из Креста н и с к и х походов, и о б л е щ а ю щ а я Со т в о р е н и е молитвы в любых условиях, – вещал купец, надевая ей на палец кольцо с четками. Другую руку уже украшала пара из тех, что носят на фалангах. Что ты на т в о р ю кал? Хищ! Внезапно вскричал он и бросился к сундуку. Оттуда выскочил вульпис, неся в зубах бархатную ленту с крошечным гранатом в центре, и спрятался за меня. За сундуком торчал белый мех, и я догадалась, где финик. Все запачкал, сокрушался купец, перебирая свои богатства. Он ничего не сделал, заметила я, беря Вульписа на руки. Убедившись, что все в порядке, купец слегка успокоился. Бланка сидела, з а ж и м а я себе рот ладонью и едва сдерживая, чтобы не рассмеяться. Мы ее берем, указала она на ленту, с которой Вульпис не желал расставаться. Право не нужно, в с т р я л а я. Но она настояла. Кончилось все тем, что кроме н е ё она взяла кольцо с четками, наперсток, пару тройку простых тканей, что мы выбрали совместно, кошель для диты и гребенку для финика. Кольцо оказалось великом, так что ювелир снял мерку, чтобы в следующий раз привести уже подогнанное. Принцесса столь же добродетельна, сколь и скромна, с сожалением с заметил купец, закончив составлять список, который предстояло передать б о д у и н а на утверждение. Выглянув из комнаты, он позвал слуг. Вскоре башня опустела, смотрясь до странного голой без всех этих тряпок и п о б р я к у ш е к а купцы с поклоном удалились, дабы представить товары более благодарным дамам, включая королеву, шипевшую этим утром, что Бланке дано несправедливое право выбирать первой. Пройдемся, предложила Бланка. Мы направились к лестнице. Ну уже, признаетесь, что было весело. щ и бетала принцесса, сбегая по ступеням так быстро, что непременно получила бы упрек от компаньонки, и зря вы так с тем респинетом. Благодарю, мне ничего не нужно от скальгердов. А о чем вы шептались с ювелиром? Выбирала брату подарок на день рождения. У него скоро день рождения, правда? Правда. Только у другого брата. У Людо только в сентябре. Тут пыл бланки п о у г а с Я слышала, что случилось минувшей ночью. Тихо п р о и з н е с л а она, останавливаясь. Пятеро на одного. Надеюсь, он не слишком пострадал. У Людо ушибы и трещина в ребре. Рафта. Вновь воскликнула Бланка таким тоном, будто трещины и ушибы были отличной новостью. Видать, она и сама это заметила, поскольку замолчала, а потом вдруг легонько сжала мне пальцы. Мне так жаль. И тут же, смутившись своего порыва. вернулась к первоначальной теме. А кошелдиты на о д е л к у можно любоваться часами. Продолжая болтать, она первой выскочила в коридор. Дядя! Раздался оттуда ее возглас, и мои ноги п р и м е р з л и к ступеням. Когда я осознала, что совсем рядом, за поворотом, стоит тот, кого я усердно избегала весь день, кровь бросилась в лицо, стучав ушах. Коленям поднялась горячая дрожь. Потерев шершавый камень, я осторожно... На пол дюйма выглянула. Бодуин стоял, заложив руки за спину и глядя на Бланку сверху вниз с непроницаемым лицом. Купцы уже побывали у тебя? Да, привезли столько всего: ткани и пояски и ароматическую воду и... Она принялась путано перечислять, но вскоре сбилась и вдруг, в став на цыпочки, обвела его шею руками и звонко чмокнула в щеку. Спасибо, дядя. Бодуин окаменел. И я почти ощутила, как напряглись его мышцы. Мгновение он не ш е в е л и л с я а потом, раздраженно о г л я д е л коридор, словно желая убедиться, что никто не стал свидетелем неуместного проявления родственных чувств, и снял с себя ее руки. Я рад, сухо бросил он куда-то поверх ее головы и продолжил путь, так и не заметив меня. Ланка осталась смотреть ему вслед, как-то в миг потускнев и осунувшись. Когда его шаги стихли, я подошла и встала рядом. Она вздрогнула, словно успела позабыть обо мне. Дядя, понимаете, он не любит, когда я и я сама виновата, пробормотала она. Неожиданно для себя я вдруг чуть сжал а ее руку. Вы правы, Вашего Сочества. Там наверху было весело. Она подняла глаза и чуть улыбнулась. Рука расправила следующий свиток. Это все? Удивленно вскинул брови регент. Тисей только плечами пожал. Видать, принцесса боялась затруднить казну. Королеве бы побольше таких страхов, заметил патрон, ставя подпись в конце перечня из трех свитков. Еще вот там, указал Тисей на остаток, на четвертом. Женщины что, правда, все это носят? Вам лучше знать. Принц усмехнулся и вернулся к самому короткому списку, кинул его на стол. Это никуда не годится. В п р и д а н н о е принцессе наперсток и кольцо. Тогда же в сказках не бывает. в Стрется да у ж и нас купцами и выбери все, что положено: ткани на смены платьев, украшения, благовония. в о з ь м и м о д Он осекся и потёр глаза ладонью. Возьми кого-нибудь из дам, пускай помогут. Слушаюсь, ваше высочество. Столько всего, столько всего. К чему-то пробормотал патрон. п р о с т и т е ваше высочество. Неважно, отмахнулся тот. Тесей аккуратно собрал свитки. Тесей, да? Я подумал. Регент откинулся на стул е и покрутил перо. Ты мог бы выбрать что-то и для леди Лорли, е от себя. То, что сам посчитаешь нужным, потом просто впишешь. Благодарю, я уже выбрал. Патрон скользнул взглядом по свиткам. Но я не видел. Этого здесь и нет. Если у вас все, могу я идти? Да, да, конечно, ступай. Тисей двинулся к выходу. Тисей, да, ваше высочество? Нет, так ничего. Тисей поклонился и вышел бесшумно, притворив дверь.